Как создать бренд по методу Брэнсона Деловая проницательность или культ личности? Ричард Брэнсон создал уникальный в своем роде бренд Virgin. Ни одна компания никогда не создавала ничего подобного, и только время покажет, выработал ли Брэнсон новый план развития капитализма в 21 веке, или же он просто удачливый торговец. Для тех, кто хотел бы пойти по стопам Брэнсона, перечислим еще раз секреты его успеха. Первое выбирай более крупную жертву, атакуй ведущих рыночных игроков. Ричард Бренсон сделал карьеру, подчас упадаясь Давиду в его схватке с Гляфом. Там, где некоторые предприниматели начинают сомневаться в целесообразности конкуренции с крупными игроками на рынке, Бренсон получает удовольствие, бросая вызов большим корпорациям и пытаясь перехитрить их. Стратегия Бренсона заключается в следующем: превращай бизнес в крестовый поход. Поднимай пиратский флаг. Изображай из себя побежденного. Сам выбирай противников. Бей их в самое больное место. Второе. Делай все по-своему. Брэнсон в некоторой степени похож на выходца из движения хиппи 60-х годов, и причина здесь не в наборе принципов или политических убеждений, а в том, что он всегда шел в ногу со временем. И это одно из важнейших его деловых качеств. Альтернативный метод управления Бренсона предлагает следующие рекомендации тем, кто только начинает взбираться на вершину. Всегда в первую очередь думай о людях. Стирай границы между работой и игрой. Одевайся просто, по-домашнему, каждый день, а не только по выходным. И наконец, не повторяй чужое, придумывай своё. Третье. В споре всё можно решить путём переговоров. Одним из талантов Бренсона является его отточенная манера вести переговоры. Бытует расхожее мнение, что хорошие люди всегда проигрывают, но к Бренсону это не относится. Несмотря на имидж хорошего парня, или быть может, благодаря ему, Бренсон редко остаётся в проигрыше при заключении сделки. Харизма и личное обаяние маскируют расчётливый деловой ум. Уроки школы Бренсона о по поведении в переговорах. Хорошие парни приходят первыми, никогда не говори никогда. Следуй хорошим советам, говори мягко, но держи при себе и дубинку, и наконец, имей прикрытие как сверху, так и снизу. Четвёртое. Пусть работа будет развлечением. Бизнес с точки зрения Бренсона должен быть развлечением. Создание культуры рабочего процесса лучший способ дать людям мотивацию к работе и удержать хороших специалистов. Кроме того, это означает, что им не придётся слишком много платить. А в отличие от компьютерных вундеркиндов Билл Гейтс и Стив Джобс, Бренсон никогда не производил никаких революций. Все индустрии, в которых он добился успеха, были вполне традиционными и имели мало общего между собой, кроме своей прибыльности и того факта, что все они управлялись крупными бизнесменами. Так в чём же дело? Что такое Бренсон знает о бизнесе, чего столько лет не могут понять другие бизнесмены? Ответ прост. Бренсон обладает способностью давать людям мотивацию к работе и расширять их горизонты. У него есть замечательный талант. Он вдохновляет других на достижение таких целей, о которых другие люди никогда даже не домыли и не знали, что способны этого добиться. Вот какие уроки можно извлечь из стиля руководства Бренсона. Поощряй неформальность, будь со всеми на ты. Позволяй служащим проигрывать. Нанимай людей, чтобы играть. Превращай бизнес в приключение и наконец больше хвали людей, а не критикуй. Пятое. Правильно обращаться со своим брендом. Один из наиболее часто задаваемых вопросов о Virgin как далеко может простираться бренд? Некоторые полагают, что присваивая марку Virgin такому большому ассортименту продукции и услуг, Бренсон идёт на серьёзный риск обесценивания своего бренда. В ответ на критику он заявляет, что поскольку репутация бренда ничем не подорвана, он является практически безпредельно гибким. Уроки Бренсона, мастера создания бренда, заключаются в следующем. Люби свой бренд, почитай его и заботься о нём. Правила существуют для того, чтобы их нарушать. Будь наглым. Хороший бренд только расширяется. Гибкость бренда является бесконечной. И здесь укажем пять ценностей бренда по Virgin. Ценность первая – ценность ради денег. Вторая – качество. Третье – веселье, граничащее с нахальством. Четвертое – новаторство. И пятая ценность бренда по Virgin – это вызов. Шестое – улыбайся перед камерами. Ричард Брэнсон превратился в ходячий и говорящий логотип. У Макдоналдс есть Роналд, двухметровый рыжеволосый клоун, у Диснея Микки Маус, у Верджин – Брэнсон. И каждый раз, когда его фотография появляется на страницах газет и журналов, это способствует рекламе бренда Верджин. Конечно, такая стратегия – одна из самых эффективных стратегий промоушена, когда-либо использовавшихся компаниями. Если личный имидж Бренсона потускнеет, возникнет большой риск потери репутации бренда. Однако до сих пор такая стратегия являлась очень успешной и позволяла Бренсону строить бренд Virgin на основе небольшого рекламного бюджета. В связи с этим Бренсон советует начинающим бизнесменам: думай образно, привлекая к себе внимание, помни, что филантропия и коллекционирование марок это две совершенно разные вещи. Понимай, чего хочет общественность, и давай ей это, и наконец умей вовремя отступать. Седьмое. Кошки лучше, чем овцы. Давай людям свободу для творчества, вдохновляя их на то, что им лучше всего удаётся. Будь незаметным лидером, действуй как катализатор, окружая себя талантливыми людьми, поощряй хаос, приветствуй хорошие идеи, откуда бы они ни появлялись. Восьмое. Двигайся быстрее пули. Брэнсон очень быстро двигается. Лови момент, остерегайся слишком долгих размышлений. Сначала делай, потом думай. Упрощай процесс принятия решения. Используй совместные предприятия для усиления собственной компетентности. Не бойся совершить множество ошибок. Это единственный способ чему-либо научиться. Девятое. Размер имеет значение. Для компании Virgin очень важен размер размера. Virgin Group является эффективной компанией, потому что она извлекает максимальную пользу из предпринимательских качеств своих сотрудников, минимизируя при этом бюрократизм системы. Virgin не является иерархической компанией в традиционном понимании этого слова. Скорее она представляет собой совокупность фирм, имеющих собственные офисы и собственные руководящие группы.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 Ставит его особняком среди других деловых руководителей. Это ключ к его стойкому успеху и популярности. Итак, Брэнсон советует. Прислушивайся к людям. Клиенты и сотрудники – хорошая стартовая площадка. Не давай успеху вскружить тебе голову. Рассматривай своих клиентов в качестве консультантов. Они лучше знают свои потребности и запросы, чем любые эксперты и специалисты. Общайся с каждым человеком как с равным. Брэнсон скорее будет групп с главным администратором крупной международной компании, чем с клерком в приемной. И, наконец, будь таким, каким тебя хотят видеть люди. Будь хамелеоном. Заключение. В книге «Король Верджин» Тим Джексон отмечает, что девизом Брэнсона должны стать слова «Мастерство заключается в том, чтобы его скрывать». Деловые соперники Бренсона дорого заплатили за недооценку его возможностей, за то, что всё время ошибочно принимали его за чиновника. Руководитель Virgin это не просто набор рекламных трюков и школьных проказ. Это нечто гораздо большее. Однако настоящий секрет Бренсона состоит в том, что разные люди воспринимают его по-разному. Хотите ли вы думать о нём как о хиппи-деалисте, призвание которого заключается в очищении бизнеса от грязи, или как об очаровательном пирате-разбойнике, корпоративном Питере Пене, это зависит от вашей точки зрения. Бренсон сверкал на Олимпе английского бизнеса более двух десятков лет, чего раньше не удавалось ни одному предпринимателю, и вряд ли удастся в будущем. Верно и то, что Бренсону повезло жить в один из самых захватывающих периодов, начиная с социальной революции 60-х, потом бум 80-х и заканчивая тревожными 90-ми. Все эти годы Брэнд Вержен был альтернативным вариантом того, что пытались предложить нам остальные. На Бренсона невозможно наклеить какой-либо ярлык. По словам Бой Джорджа, он является одним из выдающихся открытий Вержен, настоящим хамелеоном кармы. Он постоянно меняет цвет. чтобы соответствовать окружению. И сегодня Бренсон оставляет всех своих конкурентов далеко позади.